Глава седьмая. неловимые сигналы, СОС. Лиза Богданова. «Значит, ты ему совсем ничего не сказала?» — переспрашивает Лия. Морщица: То ли от недоумения, то ли от солнца. Не пойму. Мы вновь поодаль от общей компании держимся. Пока они веселятся и прыгают с пирса, сидим вдвоем на берегу. «Совсем-совсем? Поцеловала и сбежала?» — выбрасывает воздух звонкий возглас. «Тише ты!» — Одергивая ее шепотом. Хоть расстояние между нами приличное, все же опасаюсь, что кто-то что-то услышит и додумает. Я вообще... Осекаюсь, стоит напороться взглядом на Черушина. Он смотрит с тем мрачным отчуждением, что и раньше. До да бассейна. Не знает. Не понял. Чудесно. Как же хорошо, что я себя не выдала. В который раз радуюсь я. И все равно заливаюсь аварийным жаром смущения. Не лови мои сигналы, СОС. Пожалуйста, не лови. Далеко не заметят, но ну, или посчитают, что я, несмотря на тонну защитного крема, все-таки обгорела, а на это ему тоже плевать. Вот бы еще не смотрел так. Что вообще, напоминает о себе Ли, этот странный зрительный контакт и обещаю себе, что больше в сторону Пирса до конца дня не взгляну. Я сразу же пожалела, что повелась на эту идею. Наверное, я вино голову вскружила и. Запинаюсь, потому что воздуха резко не хватает. Кажется, будто Чарушин снова смотрит и, что особенно параноидально, слышит, что я тут вещаю. Не то, чтобы я не хотела. Хотела, конечно, просто... М -м -м. В тот момент я необоснованно поддалась иллюзиям, словно у меня есть шанс что-то исправить. С тягостным вздохом всю свою печаль выплескиваю А это ведь невозможно. Развожу руками и смеюсь. Сама над собой, с той же горечью. Уф, боже. Убирая волосы с лица и прочищая горло, принимаясь чрезвычайно сосредоточенно рассматривать налипший на коленке песок. Поэтому и радуясь тому, что ничего не сказала. «Зря ты так, Лиза Черушина выпаливает Лия. «Ой, сори, ты еще Богданова, да?» Я лишь оторопела пялясь на нее, пока в глазах не возникает резь, а в легких жжение. «Это шутка, если что. Ну, ты же не обиделась? Я иногда ляпаю. Исключительно в благих целях». «Ладно, я поняла». Бормочу я, старательно регулируя все сбившиеся маркеры. «Ничего страшного». Чурушин, вероятно, думает, что целовался с тобой. Предполагаю, делая вид, что меня это не ранит. Ветер снова разбрасывает волосы. Занятное дело их ловить. Сцепив пряди пальцами в жгут. «Осторожно, смотрю на Лию. Ты же позвала его на разговор и ушла в дом первый». «Угу», — хмыкает та. «Как только он сказал, что придет к бассейну, я сбежала». Потом из кухни видела, как он прошел через гостиную к лестнице. Где-то минут через пять после нашего разговора. Ну и супер. Да, именно так. все хорошо. Вот бы еще не приходилось себе об этом напоминать. Угу. Супер. Жаль, что ты уезжаешь раньше нас. Сонька дни напролёт с Сашкой. Снова я одна буду. Вздыхая, не скрывая огорчения. У меня никогда не было подруг, а в Лии вот так вот неожиданно я будто родственную душу почувствовала. «Точно до утра не можешь остаться?» «Не могу», — говорит это и забавно квакает, абсолютно не заботясь о том, как это выглядит. Смеюсь, потому что меня восхищают ее непосредственность и открытость. «Я же говорила, что к бабушке нужно заехать. В общем, она у меня с прибабахом. С огромным таким прибабахом!» Скривившись, закатывает глаза. «Не приеду, весь регион на уши поднимет». «Понимаю. Ну вот». Лея направляет взгляд в сторону пирса. Я же заставляю себя сохранять неподвижность. Но в этот момент подруга прыскает и заходится таким громким смехом, что я просто не могу не полюбопытствовать, что ее так развеселило. «Ну и индюк этот Фельфиневич», — восклицает она. Подключаясь к ее хохоту, едва вижу парня. Он, очевидно, решил, что пирс — это подиум. Вышагивает экспрессивнее самой крутой манекенщицы. «Нет, я понимаю, что это несерьезно, захлёбывается Лея. «Ну блин, какой же кринж!» Против ее заливистого смеха нет возможности устоять. «Если бы не Чарушин, на которого я, конечно же, нарываюсь взглядом. При контакте с ним не то что смеяться, дышать не могу». Пойдем уже, да?» Бормочу всполошенно, быстро встаю, подбираю свои вещи и, не дожидаясь олею, направляюсь к дому. Пойдем, пойдем, молочу на ходу. Еще несколько часов проводим вместе, а вечером я ожидаемо остаюсь одна, и вроде бы толпа кругом, но я с ней никак не сливаюсь, нахожусь особняком вне своего желания. Чарушин на меня не смотрит. Перед собой отрицаю, однако, расстраивает меня именно этот факт. Он беседует то с парнями, то со своей Протасовой, а обо мне и не вспоминает. Лишь когда мы в какой-то момент оказываемся вдвоем в доме, я возвращаюсь из туалета, он выходит с пивом из кухни, на мгновение пересекаемся взглядами. На мгновение, потому что я дольше не выдерживаю. Мне и пара секунд хватает, чтобы почувствовать себя так, словно меня сбило штормовой волной. Жду, что Черушин пройдет первым через дверь на террасу. Шагает ведь быстрее меня. Но перед выходом Артём вдруг останавливается и пропускает меня. До этого проем казался мне широким. А тут не только он. Всё огромное помещение словно сжимается. Пока крадусь мимо него, невольно прижимая к груди ладони, будто только таким образом и возможно удержать за грудиной сердце. Уже в дверях Чарушин, совершая какое-то ленивое движение, надвигается и теснит меня к противоположной стороне рамы. Бум! Выдыхает глухо мне в висок. Я, конечно же, вздрагиваю, покрываюсь мурашками, рвано вздыхаю и, не поднимая взгляда, буквально вылетаю на улицу, спешно занимая свое место и сразу же тянусь за стаканом с водой. Сегодня вся компания пребывает в полуспящем режиме. Танцы не устраивают, но и расходиться не торопятся. «Кому это вообще интересно?» Улавливаю необычайно рассудительный тон Тохи. «Делиться друг с другом, кому, когда первый раз дали? Фуфляк же!» Для тебя, может, и фуфля ко мне интересно? Парирует Протасова. Я в одном научном проекте участвую и... Участвую без нас? Снова затыкает Ея Шатохин. Ты перестанешь за всех расписываться? Психует Вика. Нет, не перестану, изрекает тот самодовольно. И да, встречный вопрос тебе. Фрог. Фрог? Перевод с английского. лягушка. Тебя саму во сколько вскрыли? Чего молчишь, очами хлопаешь? Неохота перед всеми трусы снимать? То-то же. Я нервно ерзаю на стуле и зачем-то смотрю на черушина. Изначально просто удивляюсь, что он не вступается за Вику. Но стоит нам встретиться взглядами, тотчас о ней забываю. По телу разлетается дрожь. Очень трудно это скрыть. Кажется, что визуально заметно, даже без каких-либо особых передергиваний. Каждый сантиметр кожи в пупырышках. Как выясняется, мурашки бывают разных размеров, и мои сейчас самого крупного калибра. На контрасте с темной тканью платья капитально выделяются, особенно в районе декольте, наверное, потому что там очень нежная кожа. Я снова таращусь на блестящую поверхность стола и надеюсь, что Чарушин тоже переключил внимание на что-то другое. — Тоха, ты такой мудак! — шипит Протасова. — Какой? — хмыкает тот. — Законченный! «Вот и порешали», — выдает невозмутимо Шатохина, поднимается. «Дамы?» — подает своим присоском руки и галантно помогает выйти из-за стола. «В очередной раз не могу сдержать своего изумления, пока все остальные наблюдают за этим, как за чем-то обыденным». «Я бы позвал тебя с нами, Лизун», — с улыбкой перехватывает он мой взгляд. Ну, кое кое-кто мне за это башку оторвет». «Маньяк», — бормочет Вика, пока я оторопела пялись. «А вот тебя нет, Протасова, не позвал бы» ржет Тоха. — Ты без него интерес не вызываешь. — Пошел ты! — Пошел! После ухода Шатохина ненадолго повисает тишина. — Ну, что обсудим дальше? — спрашивает Фельфиневич полушутливым тоном. — Ориентацию, веру, секс-выносливость, степень влюбчивости. — Секс-выносливость? — морщится Сашка. — Степень влюбчивости? — одновременно с ним переспрашивает Соня. — Разве бывают какие-то степени? — Естественно. — заверяет ей Афиля. — Кто-то каждый день и в первую встречную, а кто-то раз и не вырвешь. И снова мы с Артемом, будто примагничиваемся взглядами. Сейчас это столкновение подобно удару. Хлопок, и рассыпаемся искрами. Вся нервная система вспыхивает. После успешного возгорания начинает пульсировать и орать сиренами. Мои глаза переполняются влагой, а Ачарушин вдруг ухмыляется. — Кончайте, прояды! — выдает так легко. Лучше уж про секс-выносливость». «Тохи нет», — ржёт Сашка. «Некому хвастаться и мировые рекорды бить». «Точно, наш чемпион, гордость нации», — продолжает Артём и тоже смеется. «Кончайте про яды Я так напряжена, что, кажется, достигнут какой-то критический предел. Чудом достойно все это выдерживаю. Однако финал вечера меня размазывает». «Что? Просишь, чтобы я ночевала с черушином? Ошеломленно смотрю на оттеснившую меня к дому сестру. Сонь, ты в своем имя? Музыка все еще взбивает воздух басами, но пульс в моих висках бомбит гораздо агрессивнее. Сердце отчаянно трещит по швам, в страхе, что разлетится, как полгода назад, опасливо притормаживаю дыхание. Мы с Сашей хотим остаться вдвоем, а свободных комнат нет, троторит Соня, но на эмоциях ее голос срывается. Ну, пожалуйста, Лис, все что угодно для тебя сделаю. Чара согласился уступить нам свою спальню, а ты выделываешься. Ну, что тебе стоит? Это ведь не кто-то чужой. Чужушин нормальный, тебя не обидит. Кровать большая, одеяло два. Вы не заметите друг друга. Я всю эту кипу текста пропускаю мимо своего сознания, цепляюсь за одну единственную фразу. — Он согласился? — переспрашиваю задушенно, еле слышно. Пока еще Артема глазами, мои внутренности словно по команде сбегаются в самый центр груди и сжимаются там в пульсирующий комок. Жду, когда его разнесет на куски. Это ведь неизбежно. Конечно же, неизбежно. Едва наши с Черушином глаза встречаются, происходит этот разрыв. Задыхаюсь и внезапно начинаю злиться. «Так он согласился?» Повышаю голос. «Какого черта все опять от меня чего-то хотят?» Чего добивается Чарушин? Почему не идет спать со своей Протасовой? Снова смотрю на него и пытаюсь понять. Либо ему настолько плевать на мое присутствие, либо... Чувства остались? Гнев сходит так же резко, как появился. Сдуваюсь, как шарик. «Да, Артем согласился», — заверяет сестра. «Сказал, не проблема». Хмыкаю и усмехаюсь. «Ясно». Выдыхаю слегка потеряно. «Для него не проблема. Я же...» «Сонь, я с ним и наедине остаться боюсь, не то, что в одну кровать лечь. Вчера хотела поговорить, даже в темноте слова из себя не выдавила. Извини, конечно, я пас, не могу». Соня хмурится. «А что вчера было? Ты же говорила, что все в прошлом». «И что? Сколько можно мне эти слова вспоминать?» «Ладно, ладно, не нервничай, не буду, я просто не понимаю». Замолкает неожиданно, словно в мозгу у нее что-то щелкает. «Знаю эту фишку». Ну хорошо, хорошо, Лис, скажу ему, что ты против. Кому скажешь? Артему, кому еще? Махнув рукой, отходит. В последний момент ловлю ее ладонь. Подожди.